Глава 4 Новости о растущих в Великой Бразилии беспорядках просочились в Трасти Таун от сочувствующего европейского ученого, который сотрудничал с одним из геномагов. Но большинство надзирателей посчитали, что ни к чему хорошему беспорядки не приведут. Великие семьи могущественны, всякое недовольство будет безжалостно подавлено и в конце концов ничего не изменится. Надзирателям надо верить, что революция захлебнется. Они лично заинтересованы в сохранении статус-кво, пояснила э м и Макулибели Фелису Готшелку. Надзиратели, возможно, и не осознают сами, но они политизированы настолько же, насколько и обычные заключенные. е б е з п о р я д к и не революция», — ответил Фелис. Смутьяны и зачинщики, может, и хотели бы сделать свой бунт р е в о л ю ц и и но до сих пор ни у кого не получалось, и вряд ли получится как з а л и в а Они играли в шахматы, и, как обычно, Фелис попал в безнадежный эншпиль, однако сдаваться не спешил, надеясь на ошибку э м и хотя опыт давно показал. Она не ошибается. «Насколько я понимаю, обычным людям в Великой Бразилии пришлось платить за тихую войну, оккупацию систем Сатурна и Юпитера, а большие кланы богатели на украденных технологиях», заметила Эми. «А теперь правительство хочет воевать с Тихоокеанским сообществом из-за кусков льда в пустоте. Дочерей и сыновей призовут в армию, исчезнут последние крупицы свободы, города превратятся в мишени для вражеских ракет. Людям надоело, они хотят перемен». «Но ведь простым хотением ничего не изменишь», – сказал Фелис и передвинул пешку на шестую горизонталь, угрожая уцелевшему слону э м и «Это ты из личного опыта?» – с лукавой усмешкой осведомилась она. Пару недель назад она коротко остригла волосы и выкрасила их висенечерный цвет. А теперь накрасила и губы темно-пурпурной помадой, положила черные тени под глазами, подчеркивающие хрупкую белизну кожи. «Нужно понимание того, что и как следует менять», – заметил Фелис. «Возможно, они хотят того, что было у нас до войны», сказала э м и и передвинула ладью на клетку в сторону. «А не хватает лишь вождя, который бы показал правильную сторону». Фелис увидел, что если он возьмет слона, то ходом ладьи ему будет поставлен мат и двинул вперед последнюю оставшуюся пешку. э м и вывела слона из-под угрозы, поставила шах, заставила отступить вражеского короля, затем привела вторую ладью на ту же горизонталь и поставила мат. «Я уже давно проиграл». потирая онемевшие пальцы левой руки, объяснил Фелис. Теперь он получал дозы стероидов внутримышечно и инъекциями, но эффект был не лучше прежнего. «Всегда дерешься до конца», — заметила Эми. «Так учили. Твой нос выглядит совсем неплохо, по крайней мере, в здешнем свете. Думаю, я начал меняться еще до того, как э т о т ж е л о т сломал мой нос. Надеюсь, перемены продолжаются», — сказал Фелис. «Но не с твоими эншпилями. Если не доигрывать всякую игру до конца, как надеяться на выигрыш?» «А что бы ты сделал, если бы пало правительство?» – спросила Эми. «Если бы случилась революция?» «Если бы она победила?» «Не знаю», – признался Фелис. «Это еще не значит, что нас освободят». «А если освободят?» «Полечу на землю, если смогу». «Разве ты не хочешь сначала вылечиться?» – спросила Эми. «Но ведь меня смогут вылечить на земле, разве нет?» «Мы можем полететь вместе», – улыбаясь, сказала она. «В Новую Зеландию?» «Почему бы нет? Я уверена, она еще существует и в порядке». На тюремную платформу сел военный корабль. Роботы сгрузили строительные материалы, перенесли под большой купол и соорудили еще один малый в виде полусферы рядом с западным краем кратерной стены. Через два дня после завершения работ над куполом и проверок на герметичность, явился второй корабль и выгрузил толпу заключенных земли. Их отвели под новый купол и сразу приставили к работе – сооружать бараки. Пошли слухи, что на Луну привезли ученых-изменников и о т п п ы с к о в сильных кланов, выказавших симпатию к бунтовщикам. Но в точности никто не знал, потому что новых заключенных держали в полной изоляции от старых обитателей лагеря. Эми сказала, что н о в а е с е к р е т н а е з а к л ю ч е н н а е призрак слабости правительства Великой Бразилии. Если бы президент Набука был уверен в победе над революцией, то убил бы пленников, а не посылал сюда. Они – заложники, – определил Феррис. Именно. Если правительство падет, они станут залогом в торге о милосердии. А как насчет нас? Будем надеяться, что мы тоже представляем ценность или для одной стороны, или для другой, сказала Эми. Вскоре после прибытия новых заключенных исчез один из узников дальних, Геттер Лайл, специалист по многомерной топологии. Когда он не явился на ежедневный сеанс связи с коллегами из Великой Бразилии, администрация приказала надзирателям обыскать бараки и поля вакуумных организмов. Ближе к вечеру труп нашли в нескольких сотнях метров от нового купола. Геттер Лайл сидел скрестив ноги, склонив голову, А его кислородная маска, баллон и снаряжение лежали рядом. Идеальная картина самоубийства. Вечером Фелис спросил э м и заговаривал ли Геттер о самоубийстве. «Я плохо знала его», — ответила она. «Как и ты, он был из о ф и н Как и многие другие здесь». «Заговаривал ли он вообще про самоубийство в то время, когда ты проводила очередную медицинскую проверку?» — спросил Фелис. «Если и заговаривал, то конфиденциально, между д о к т о р а м и пациентом. Разве теперь это важно?» «Для меня важно», – отрезала Эми. «Фелис, что у тебя на уме?» «Это не самоубийство». «Не самоубийство?» «Видишь ли, поскреб затылке Фелис. Повсюду в тюрьме системы слежения постоянно, каждую минуту фиксируют сигналы с наших имплантатов. Но Геттера Лайла искали несколько часов, то есть его имплантат был отключен либо удален. Ты же понимаешь, что это невозможно. Кто-то из охраны мог отключить имплантат Геттера через систему слежения, заманить математика на поля и убить его». «Если нас сейчас прослушивает охрана, ты создашь себе большие проблемы», предупредила э м и «Да им наплевать на то, что мы думаем. Похоже, ты так по-настоящему и не изменился», заключила она. «Ты всегда еще ищешь тех, кого мог бы спасти». и г е т р а л а й л а я спасти уж точно не могу». «Ты думаешь, что кто-то убил его, и хочешь спасти других от той же участи», сказала э м и «Ты могла бы поговорить со своим приятелем, европейским доктором? Спроси его, не оказалось ли на теле Гетеролайла необычных синяков, признаков борьбы фелис геттер убил себя с необычной суровостью отрезала эми он нашел слепое пятно в системе наблюдения и снял маску способ не худший для самоубийства почти безболезненный от высокой концентрации углекислого газа человек теряет сознание раньше чем начинается внутреннее кровотечение из-за низкого давления люди и раньше убивали себя так здесь и будут еще оставь и не делай глупостей когда умрет кто-нибудь еще ты поймешь что я прав сказал фелис